Глава 52. Врач водит датчиком по моему большому животу. Ратмир в нетерпении спрашивает. «Ну, кто там?» Я прыскаю от смеха из-за его нетерпеливости. Никогда бы не подумала, что Ратмир может так ярко проявлять эмоции. Я и то намного спокойнее веду себя в беременность, чем он. А Ратмир как будто узнал, что у нас двойня, так беспокойство обо мне кажется ни на минуту его не отпускало. В общем, двойная порция переживаний у него. Постоянно задает вопросы врачу, спрашивает о моем состоянии. «У всех один, а у нас двое, ей же нужен особый уход!» Любимая фраза. «Все хорошо», — говорит врач. «А пол какой?» — спрашивает муж. Мы с ним переглядываемся. Я усмехаюсь. Навострил уши и ждет. А дома уверяет меня, что ему совершенно все равно. Две дочки или два сына. А разница все-таки есть. Вижу это по его глазам. Хочется закатить глаза, но что поделать? Видимо, это желание у него в крови. Наследник. «О, ну у вас королевская двойня!» — объявляет врач. «У меня сразу дух захватывает от таких новостей, а Ратмир непонимающе смотрит. Хотя я думала, он от радости прыгать будет». Неужели надеялся, что будут два сына? Но это уже слишком. «Это что значит?» спрашивает. «Не слышали никогда такое выражение?» удивляется врач. «Это когда...» «А не надо!» перебиваю. «Я ему сама все объясню». Мы выходим из кабинета. «Два мальчика или две девочки?» сыплет Ратмир вопросами. «Да ладно, знаешь же, не притворяйся!» «Честно, не слышал и не знаю!» «Ева, не томи!» Ставлю руки в стороны. «А уверял, что тебе все равно!» «Да я... Хочу просто узнать, вот и все!» Смотрю недоверчиво и начинаю рассказывать. «Знаешь, откуда пошло такое выражение? Престол обычно передается по мужской линии, а в королевской двойне престол делить было не надо». «В смысле? Это значит, две дочки?» улыбается. «Нет, дочка и сын!» Ратмир крутит головой, затем хмурится. «Да что с ним такое? Кажется, он меня разыгрывает. Появилось в нем какое-то новое озорство, которого раньше не было. Наверное, готовится стать отцом. Вот и помолодел в душе на несколько лет». «Я даже и не думал почему-то, что так бывает», — хлопает себя по лбу и улыбается. «Я смеюсь. Видимо, не только у меня гормоны в голову бьют и мешают думать». — Супер, это надо отметить. Поедем в твой любимый ресторан, — говорит запальчиво. — А давай, — машу ему рукой. Пока мы едем в машине, с удовольствием воображаю, какие блюда сейчас закажу. Съем мою любимую карбонару, а потом еще салат с креветками и чизкейк. А завтра буду питаться правильно. Последний раз. Каждый день обещаю себе держать себя в узде. Я и так поправилась выше нормы. И это только середина беременности. Но не получается. Каждый день трудно сдержаться. Раньше такого не было. А сейчас как из голодной тюрьмы вышла. Валю все на гормоны, которые в моем организме работают в усиленном режиме. После родов буду худеть. Не успокоюсь, пока не приведу себя в форму. Но, а пока можно побыть и на расслабоне. Хорошо, что Ратмир реагирует нормально. только радуется, что я ем за двоих. И при этом в постели я ощущаю его восхищение изменениями моих форм. А на самом деле я просто убила бы его, если бы почувствовала что-то другое. Женился на мне, так будь добр принимать такой, какая есть, в разные периоды жизни, и лохматую по утрам, и пополневшую во время беременности. У Ратмира хорошо получается, он уже научен горьким опытом. Знает, если что меня не устроит, тут же сбегу от него. Шутка, конечно, но он все-таки начеку. Я уверена в любви мужа. Я это чувствую каждый день. Он принимал во мне и бунтарку, и покорную жену. Поэтому перемены в моем настроении во время беременности и тем более внешние изменения ему сейчас кажутся ерундой.